Глава двадцать первая. — И это, — бурчал Франклин, — моя награда за двадцать лет преданной службе обществу. Собственная семья смотрит на меня, как на запятнанного кровью мясника. — Но ведь это все правда, — сказала Энн, показывая на экран телевизора, где только что ручьями лилась кровь. — Ну, конечно, это правда. И вместе с тем очень искусный монтаж с определенной целью. Я могу так же убедительно выступить в нашу защиту ты уверен спросила индра можешь не сомневаться главное управление попросит тебя об этом справишься ли франтлен негодующе фыркнул эти цифры и расчёты вздор дурацкая мысль превратить наше стадо из мясного в молочное Если мы всё бросим на производство китового молока, это не возместит и четверти жиров и пелков, которые мы потеряем, закрыв разделочный цех. "Давай, Олтер", ласково произнесла Индра. "Отводи душу, не то ещё лопнет какой-нибудь сосуд. Я же знаю, что тебя больше всего задело его предложение расширить планктонные фермы, чтобы возместить потери". Но ведь ты, биолог, скажи сама, есть смысл делать из этого горохового супа грудинку или бифштекс? Во всяком случае, это возможно. Ловка они придумали. Сам шеф-повар ресторана Уолдерф попробовал настоящий и синтетический бифштекс и не сумел их отличить. На тебя ждёт тяжёлый бой. Планктонники сразу станут на сторону Тхеро. И в главном морском управлении будет полный раскол. Кон на это и рассчитывал, сказал Франклин с негольным восхищением. Он чертовски хорошо осведомлён. Не надо было мне тогда столько говорить корреспонденту о производстве молока. Они ещё постарались, так расписали, что дальше некуда. Уверен, с этого всё и пошло. Кстати, я как раз хотел спросить, откуда у него данные, на которых построен расчёт? По-моему, они были известны только работникам отдела. — Верно, — признал Франклин. — Как я сразу не подумал. — Завтра утром отправлюсь на Герон, потолкую с доктором Люндквистом. — Возьми меня, пап, — попросила Энн. — В следующий раз, дочурка, ты еще маленькая. — Доктор Люндквист сейчас в лагуне, сэр, — сказал старший лаборант. И его никак не вызовешь, пока сам не вернётся. Ну вот как? А если я отправлюсь туда и позволю себе отвлечь его? Вы знаете, сэр, не стоит. Атила и Чингисхан не любят чужих. Чёрт возьми, он с ними плавает? Да, они к нему очень привязались и к своим смотрителям хорошо относятся, но постороннего человека могут нечаянно скушать. Гляди, какие чудеса тут творятся без моего ведома, подумал Франклин. Придётся сходить к лагуне. Если не слишком жарко и если ты без груза, нет никакого смысла ехать на машине. Тут же два шага. Пока Франклин добрался до нового восточного пирса, он несколько раз успел пожалеть о своём решении. То ли герон вырос, то ли годы дают себя знать. Он сел на опрокинутый ялик и посмотрел в море. Несмотря на прилив, было ясно видно кромку рифа, и время от времени два облачка в воздухе над огороженным загоном, влажный выдох двух касаток. А вон и маленькая лодка с человеком, только издали не разобрать, кто доктор Люнкрист или кто-нибудь из его помощников. Франклин подождал несколько минут, потом вызвал по телефону лодку, добравшись до загона, сам доплыл бы быстрее. Он впервые увидел Атиллу и Чингисхана. Касатки были чуть поменьше 30 футов в длину. Когда подошла лодка, обе высунулись из воды, и на Франклина уставились огромные умные глаза. Странная поза и эти белые манешки вызвали у него оторпь. Точно он видел перед собой не животных, а существа, которые превзошли человека в развитии. Он, конечно, знал, что это не так и что перед ним самые жестокие убийцы, каких знает море. А впрочем, нет. Не самые жестокие. Косатки на втором месте. Киты, как будто удовлетворённые результатом осмотра, нырнули. Только теперь Франклин увидел Люндквиста. Он шёл на глубине около 30 футов на торпеде с множеством приборов. Очевидно, ему что-то помешало, потому что он быстро поднялся к поверхности и сдвинул маску с лица. А, доброе утро, мистер Франклин. Я не ждал вас сегодня. Что вы скажете о моих учениках? Замечательно. А как успеваемость? Всё в порядке. У них блестящие способности. Они умнее дельфинов и очень привязчивы. Берусь обучить их чему угодно. Хочу совершить идеальное убийство. Достаточно сказать им, что вы тюлень на льдине, и через 2 секунды лодка будет опрокинута. В таком случае лучше продолжим нашу беседу на берегу. Вы уже закончили свою работу. Такую работу никогда нельзя считать доведённой до конца. Но это не важно. Я пойду на торпеде не стоит перегружать лодку учёный развернул свою металлическую рыбу носом к острову и с места дал полный ход оставив ялик позади обе касатки немедленно ринулись в догонку высокие спинные плавники рассекали воду оставляя пенную кильватерную струю вот так пятнашки подумал франклин не слишком ли опасно Но ему не довелось узнать, что будет, когда касатки догонят человек. Люндквист проскочил над проволочной изгородью, которая чуть-чуть не доходила до поверхности, и преследователи круто свернули в сторону, разметав облако брызг. Всю дорогу обратно Франклин был задумчив. Сколько лет он знает Талюндквиста, а сегодня словно впервые увидел его по-настоящему. Он привык, что это очень одарённый, даже блестящий учёный, а теперь вдруг оказалось, что он ещё наделён недюжинной энергией и отвагой. Но ни то, ни другое его не спасёт, мрачно заключил Франклин, если он не сможет удовлетворительно ответить на кое-какие вопросы. В привычной лабораторной обстановке, одетый в свой рабочий костюм, это был прежний знакомый Люндквист. Но ну, Джон заговорил Франклин. Думаю, вы видели эту телепропаганду против нашего отдела? Видел? Но почему же против? Конечно, против того, что составляет суть нашей работы. Но не будем спорить об этом. Я вот что хочу узнать. Вы разговаривали с Махетхеро? Разумеется. Он связался со мной, как только появилась эта статья в земле, и вы сообщили ему секретные сведения? Лёндквист ни на шутку обиделся. Простите, мистер Франклин, но единственная информация, какую он от меня получил, это гранки моей статьи о производстве китового молока. Она будет напечатана в Вестнике китоведения в следующем месяце. Вы сами её одобрили. Все обвинения, заготовленные Франклином, рухнули ещё до того, как он их высказал. Он смотелс. — Прошу прощения, Джон, — сказал Франклин, — беру свои слова обратно. Я совершенно выбит из колеи всем этим, и мне необходимо разобраться, прежде чем управление примется за меня. — Но почему вы все-таки ничего не сказали мне о его письме? — По чести говоря, я не видел для этого причин. Мы каждый день получаем бездну всяких запросов. Мне и в голову не пришло, что это что-нибудь необычное. Мне было приятно, что кому-то любопытен мой проект и я постарался им помочь. Ладно, с отчаянием произнёс Франклин, снявши голову по волосам не плачут. Однако ответьте мне на такой вопрос: как учёный, вы действительно верите, что можно спокойно прекратить бой китов и перейти на молоко и синтетические продукты? Дайте нам 10 лет, и если это будет нужно, Можно переходить. Технических препятствий я не вижу. Конечно, я не могу поручиться за точность цифр, касающихся производства планктона, но можно побиться об заклад, что и там у Тхера были достоверные источники. Да вы понимаете, к чему это приведёт? Если начнут с китов, рано или поздно примутся перебирать одно за другим всех домашних животных. Ну и что же? Мне нравится такая перспектива. Если религия и наука могут вместе добиться того, чтобы природа не так страдала от жестокости человека, разве это плохо? Да вы не тайный ли буддист, сколько можно твердить в том, что мы делаем нет ничего жестокого? Так ли иначе, если Тхера опять обратится с какими-нибудь вопросами, пожалуйста, направьте его ко мне. Слушаюсь, мистер Франклин, сдержанно ответил Люнквист тягусную паузу очень, кстати, нарушил приход посыльного. Вас вызывает главное управление, мистер Франклин, срочно. Ещё бы, пробурчал Франклин. Взглянул на всё ещё сердитое лицо Люнквиста и невольно улыбнулся. Если вы умеете из касаток делать смотрителей, Джон, сказал он. Подощить из одно какое-нибудь подходящее для капитающее, лучше всего земноводное на должность начальника отдела. На планете, оплетённой нитями быстродействующих средств связи, идеи распространялись от полюса до полюса быстрее, чем некогда молва из конца в конец деревни. Искусно составленная и поданная программа, которая испортила аппетит каким-нибудь 20 миллионам зрителей, при повторной передаче собрала у телевизоров несравненно больше народ. И вскоре почти все только об этом и говорили. В разумно устроенном мировом государстве, не знающем ни войн, ни кризисов, ощущался явный недостаток в том, что некогда называли сенсациями. Часто можно было даже услышать жалобы, что, когда исжил себя национальный суверенитет, пришёл конец и истории. И теперь повсюду, в клубах и на кухнях, Во всемирной ассамблее и в космическом лайнере шёл жаркий спор одна проблема владела всеми умами всемирная организация продовольствия хранила важное молчание но за кулисами шла лихорадочная деятельность а тут ещё планктонники как и предсказывала индра для этого не надо было быть великим пророком повели себя словно политические махинаторы Эти попытки соперничающего отдела сыграть на его трудностях особенно возмущали Франклина. И когда ближний бой принимал слишком уж беззастенчивый характер, он обращался к начальнику ферм. Чёрт до меня побрал, Тэт, кричал он по визифону. Ты такой же мясник, как я. В каждой тонне планктонного сырья, которое ты поставляешь, полмиллиарда рачков. А у каждого из них столько же право на жизнь, свободу и счастье, сколько у моих китов. Так что не прикидывайся чистеньким. Рано или поздно тхеро и до тебя доберётся. Это только первый шаг. Допускаю, что ты прав, Олтер. Бодро соглашался злодей, но я-то надеюсь, что наш отдел меня переживёт. Трудно заставить людей проливать слёзы из-за рачков. У них нет таких милых десятитонных крошек. Что верно, то верно. Как провести границу между слезливой сентиментальностью и гуманизмом? Франклин вспомнил недавно виденную карикатуру. Кто-то грубо срывает кочан капусты, кочан кричит, а рядом протестующий, вскинув руки, стоит геро. Художник никому не отдавал своего голос. Он лишь выражал точку зрения тех, кто говорил: "Много шума из ничего". Возможно, через несколько недель всё и кончится. Надоест этот предмет, и люди примутся спорить о чём-нибудь другом. Да нет, вряд ли. Первая же телевизионная передача показала, что Тхэро мастер создавать общественное мнение. Он не даст это железостыть. Меньше месяца понадобилось Тхэро, чтобы собрать 10% голосов нужных по конституции для созыва следственной комиссии. Конечно, то, что одна десятая человечества требовала обнародовать все факты, еще не означало полного согласия с Тхеру. Просто люди любопытны. Да к тому же, очень уж интересно наблюдать, как одно из государственных управлений обороняется, ведя арьергардный бой. Сама по себе следственная комиссия ничего не означала, все решит голосование по ее отчету, а до этого еще есть время, по крайней мере, несколько месяцев. Одним из неожиданных следствий электронной революции XX века было то, что впервые в истории стало возможным устроить во всём мире истинно демократическое правление, то есть каждый гражданин мог высказать свою точку зрения по всем вопросам политики. То, что в Афинах, без особого успеха, пытались провести в жизнь для нескольких десятков тысяч свободных граждан, Теперь осуществилось в глобальном масштабе в обществе, объединившем 5 миллиардов человек. Автоматические машины, первоначально созданные для оценки телевизионных программ, получили куда более широкое применение. С ними можно было сравнительно просто и без больших расходов точно выяснить, что думает общественность о том или ином предмете. Такой порядок мог бы привести к катастрофе. До эпохи всеобщего образования, вернее, до начала 21-го столетия. Конечно, нужда в контроле не миновала, даже теперь голосование по какому-нибудь особенно острому вопросу могло обернуться против интересов общества. Ни одно правительство не сможет функционировать, если последнее слово в вопросах политики не будет оставаться за ним пусть даже 99% голосующих выскажутся за новый курс государственные органы могли не посчитаться с волей народа правда им пришлось бы держать ответ на очередных выборах франклину ничуть не улыбалась роль главного свидетеля когда начнётся разбор но он знал что этого испытания всё равно не избежать Теперь он прилежно собирал данные, чтобы опровергнуть доводы тех, кто хотел прекратить бой китов. Это оказалось трудней, чем он ожидал. Нельзя просто заявить, что мол китовое мясо в готовом для потребления виде будет стоить столько-то за фунт, тогда как мясо, синтезированное из планктона или водорослей, обойдётся дороже. В этом нет полной уверенности, тут слишком много неизвестных величин, и главный X расходы на эксплуатацию предполагаемых морских молочных ферм, если постановят превратить всё китовые стада из мясного в молочное. Словом, данных для вывода недостаточно. Чтeснее всего так и сказать, но от Франклина хотели, чтобы он безопелляционно заявил Прекратить бой китов практически и экономически невозможно, ни сейчас, ни в будущем. На такой ответ его толкала и верность своему отделу, не говоря уже о нежелании рубить сук, на котором он сидел. И если бы дело ограничивалось экономическими расчетами, но были еще эмоциональные факторы, дни, проведенные вместе с Махатхэру, Когда он соприкоснулся с древней цивилизацией и её философией, повлияли на него гораздо сильнее, чем он думал. Как и большинство людей этой эры материалистов, он был объединён победами естественных наук и социологии, озарившими начальные десятилетия 21 века. Он гордился своим скептическим рационализмом и свободой от всяких суеверий. Главные вопросы философии его никогда особенно не занимали. Он знал, что они есть, но считал это не своей областью. И вот этот неожиданный вызов, который застиг его врасплох, даже неизвестно, как обороняться. Франклин всегда считал себя гуманным человеком, однако ему напомнили, что иногда гуманности мало. Чем больше он ломал себе голову над этим, тем раздражительнее становился. В конце концов, Индра решила принять меры. Волтер твёрдо сказала она, уложив спать заплаканную Эн после ссоры, в которой отец и дочь были одинаково повинны. Ты избавишь себя и других от многих неприятностей, если посмотришь в лицо фактам и перестанешь обманывать себя. Ну что ты хочешь сказать, чёрт возьми? Вот уже целую неделю ты на всех сердит. Напустился на Лёндкриста. Правда, тут отчасти и моя вина. Огрызаешься на репортеров, воюешь со всеми отделами, с собственными детьми. Того и гляди на меня набросишься. Только один человек тебе мил, Махатхэро, который заварил всю эту кашу. С какой стати мне сердиться на него? Пусть он одержимый, но ведь он святой. Во всяком случае, более святого человека мне вряд ли доведется встретить. Но я ей не спорю. Я только говорю, что в душе ты с ним согласен, да не хочешь этого признать. Франклин чуть не вспылил. Знаешь, это просто смешно, начал он и осёкся. Вся ярость сошла с него. Да, это смешно, но вместе с тем это правда. И сразу на душе стало спокойно. Он больше не злился на весь мир и на себя самого. Ребяческая обида За что на его голову такие неприятности, разом испарился. С какой стати он должен стыдиться своей привязанности к великанам, которых опекает? Если можно обойтись без того, чтобы резать их, он будет рад, независимо от того, чем это кончится для отдела китов. Ему внезапно вспомнилась улыбка Тхеро при расставании. Неужели этот удивительный человек предвидел, что Уолтер в конце концов примет его точку зрения? и если его мягкая настойчивость которую он умел сочетать с тактикой смелого лобового удара как в случае с телевизионной программой одолела даже франклина значит херо наполовину выиграл битву